«Прошу за мной!» с жестом пригласил своих адмиралов следовать в смежный отсек. «И постарайтесь не передраться по дороге!» Последняя фраза относилась к сташе, который уже успел случайно наступить на ногу Усуровцеву, когда они выходили с мостика. Молодой контр-адмирал вспыхнул было, но сдержался. Все-таки в присутствии командующего флотом приходилось соблюдать приличия. Малый зал для совещаний встретил их прохладой кондиционированного воздуха, И запахом полироли, кто-то из денщиков явно постарался навести лоск перед важной встречей. В центре помещения стоял массивный дубовый стол, который выглядел так, словно его стащили из какого-нибудь земного музея. Красота! Усташи плюхнулся в ближайшее кресло с таким энтузиазмом, что кожаная обивка жалобно скрипнула: Настоящее дерево, настоящая кожа. Эх, не то, что у нас на селистрии У меня в компании один пластик до синтетика. Зато практично. Паралил кофе, протер тряпкой и как новенькая. Это потому, что вы, вице-адмирал, не умеете ценить прекрасное. Шереметьев выбрал кресло напротив от Османа и уселся с преувеличенной прямотой спины. На моем флагмане каждая деталь интерьера продумана до мелочей. Эстетика — это тоже часть боевого духа. Ага. Особенно, когда эту эстетику размазывает по переборкам после первого же попадания, — хмыкнул Сташа. «Красиво, спору нет. Но в бою мне милее старый добрый линкор с метровой броней, чем все ваши дизайнерские изыски. У меня на Петропавловской броня в полтора метра», — парировал, усмехнувшись, адмирал и активировал голографический проектор. «Но мы здесь не для обсуждения интерьеров». Система Сураж расцвела над столом во всей красе. Планеты медленно вращались по своим орбитам, астероидные поля мерцали тысячами точек а известные позиции императорских сил отмечались красными маркерами. «Господа, в свете изменившейся ситуации с этими чертовыми фортами нам надо решить, чья эскадра куда направится». Глеб Александрович ткнул пальцем в изображение столичной планеты, и оно послушно увеличилось. «313 кораблей против примерно 110-115 у противника. Казалось бы, победа предрешена». Он сделал паузу, разглядывая мерцающие огоньки вражеских кораблей. Каждый огонек ⁇ это сотни, а то и тысячи жизней. Люди, которые будут драться не на жизнь, а на смерть. И многие из них не увидят завтрашний день. Но император Иван и его адмиралы показали себя непредсказуемым противником. Они действуют нестандартно. Черт возьми, кто вообще додумался использовать форты как мобильные платформы? Это же надо было так вывернуть мозги. «Глеб Александрович, при таком численном превосходстве любые хитрости противника обречены на провал», — Отмахнулся вице-адмирал Сташа. «Нужно просто взять и врезать им всей армадой. Бах, и нету проблемы». Триста кораблей — это не шутки. Если бы все было так просто». Граф Шереметьев встал и начал ходить вокруг стола. Старая привычка, помогавшая думать. «Валид, ты же понимаешь, что изначальный план был хитрее». — Мы с вами не собирались тупо ломиться на столицу, как баран на новые ворота. — А что мы собирались? — невинно спросил Усташи, хотя прекрасно знал ответ. — Мы собирались их обмануть, обвести вокруг пальца, как зеленых курсантов на тактических учениях. Появление в разных точках системы, ложные маневры. Одна из эскадра якобы прет на столицу, две другие изображают атаку на второстепенные цели. Классика жанра. — Заставь противника разделить силы и засуетиться, а потом бей по частям. — Умно, — кивнул Суровцев. — Но почему вы были уверены, что они клюнут? Шереметьев остановился у иллюминатора, глядя на свою армаду. Даже отсюда было видно, как суетятся вокруг кораблей ремонтные боты, как перелетают от борта к борту челноки снабжения. При изначальном планировании я исходил из простой логики. Балтийский космохлот весь от первого до последнего корыта «Останется у Суража-4. Это их главная база. Ремонт, снабжение, боеприпасы. Потеряешь базу, можешь записываться в покойники, потому что воевать будет нечем». «Железная логика», — согласился Усташа. «Я бы на их месте тоже от базы не на шаг. Лучше помереть героям на орбите, чем сдохнуть от голода где-нибудь в астероидах». «Именно. А значит, расчет на разделение сил противника касался только дивизии Агриппины Храмцовой. Эта железная лидия никогда не подчинялась балтийцам. Слишком гордая, слишком независимая. И к тому же ненавидит их, как и я. Скорее, космос замерзнет, чем она начнет выполнять приказы какого-нибудь адмирала Пегова или Гревса. А откуда такая уверенность? Суровцев нахмурился. — Война же. Личные амбиции должны отойти на второй план. Усташи расхохотался так, что чуть не поперхнулся водой. — Контр-адмирал, вы это серьезно? Личную амбиции на второй план? Да мы тут все только из-за личных амбиций воюем. Кому император восьмилетний мешал? Да никому. Просто каждый петух хочет на его троне посидеть. «Вице-адмирал, попрошу без оскорблений», — вспыхнул Суровцев. «Какие оскорбления? Я просто констатирую факт. Или вы думаете, первый министр Граус из альтруизма воюет? Или наш уважаемый командующий? валит? предупреждающе произнес Шереметьев, строго посмотрев на своего дивизионного адмирала. — Ладно, ладно, молчу. Осман поднял руки в примирительном жесте. — Просто не люблю, когда пытаются изобразить из дерьма конфетку. Мы все здесь не святые. Вернемся к делу. Шереметьев решил не развивать опасную тему. Так вот, все говорило о том, что Агрепина Хромцова будет действовать самостоятельно, И последняя информация от нашего человека из ближнего круга императора это подтверждала. В их лагере полный бардак, споры, склоки, никто никого не слушает. Главнокомандующего император так и не назначил. А может и правильно сделал, — заметил сташа Представляю, как бы Хромцова с балтийцами передрались за это кресло. Там бы такая заваруха началась. Кстати, а кто тот человек, что передает нам информацию? Заинтересовался Валериан Николаевич. Главная цель нашего разделения на три эскадры, продолжил Шереметьев, полностью игнорируя вопрос Суровцева, как будто его не прозвучало. Заставить их распылить силы. Да, у них всего треть от наших сил. Но не забывайте, корабли модернизированные, экипажи опытные, а командиры. Черт, как бы я их ни ненавидел, но воевать они умеют. Особенно это ваша Хромцова, поддакнул валиту сташи. — Я с ней пару раз встречался, еще когда султану служил. — Страшная баба. — В смысле, как противник страшная. Хитрая, как лиса, и злая, как... как очень злая лиса. — Красноречиво, — язвительно заметил Суровцев. — Зато понятно. А вы попробуйте воевать против женщины, которая умнее половины мужиков-адмиралов. Это же кошмар. Никогда не знаешь, что она выкинет. То минное поле из ниоткуда появится, то удар стыла вообще твои же союзники против тебя повернутся? — В сочетании с системой планетарной обороны, — добавил Глеб Александрович Шереметьев, — императорский флот мог создать нам серьезные проблемы. Но если бы Хромцова ушла защищать какой-нибудь второстепенный объект, то задача упрощалась, — закончил Суровцев. — Блестящий план, господин адмирал. Жаль, что эти проклятые форты все испортили. Шереметьев тяжело вздохнул. Так вздыхают люди, у которых в последний момент из-под носа утащили верную победу. Согласен. Все было прекрасно до момента, когда вдруг не всплыла информация об их новом возможном применении. Я до сих пор не могу поверить. Использовать стационарную оборону как мобильные платформы. Кто вообще мог до такого додуматься? Да любой, у кого мозги не по уставу работают, пожал плечами у старши. «Вы, русские, слишком любите традиции». «Форты стоят на месте уже сто лет?» «Значит, и дальше должны стоять. А то, что у них двигатели есть, это так, для корректировки орбит». «Легко рассуждать задним числом», — огрызнулся Суровцев. «А я и не рассуждаю, я констатирую». «Валют, давай без перехода на национальности», — прервал его Шереметьев. «Факт остается фактом. Теперь мы не можем атаковать столицу всеми силами». Одна из эскадр должна рваться к переходу на лиду, чтобы захватить вал. Это критически важно. Тогда наша победа на орбите 44 становится менее очевидной. Уставший задумчиво почесал шрам. Две эскадры против их флота и планетарной обороны. Это уже не так весело. Потери будут ого-го. Не все так плохо. Шереметьев активировал на голограмме тактические расчеты. Мы все-таки добились главного. Дивизия Хромцовой эта четверть сил противника не будет участвовать в обороне столицы. Фактически мы получили то, чего хотели, просто немного не так, как планировали». «Почему вы так уверены, что к валу пойдет именно пятая ударная?» — спросил Суровцев. «Может, пошлют кого-то из балтийцев?» «Балтийцев?» — Шереметьев рассмеялся. «Да вы представляете эту картину?» Приходит Хромцов к императору и говорит «Ваше Величество, отправьте меня охранять форты». «Опегов с Грефсом Хором. Нет, нас отправьте. Да они друг друга передушат еще на старте». «К тому же», — добавил старший, — «старуха Хромцова ни за что не упустит шанс действовать самостоятельно, подальше от ненавидящих ее балтийцев, подальше от их склок». «Именно», — кивнул Шереметьев. «Она первая вызовется на это задание. А император или Васильков, кто там у них рулит, не знаю, с радостью согласятся». Он повернулся к Усташе. «Это я к тому, вице-адмирал, что победу над Балтийским флотом мы одержим, даже с двухкратным, а не трехкратным превосходством. Так что можешь не переживать». «Да я и не переживаю». Усташи откинулся в кресле с довольной ухмылкой. «Наоборот, рад. Тем более, что моя эскадра будет в этот момент далеко от мясорубки. Ведь именно мои ребята будут штурмовать Константинов Фал, так? Именно твои», — подтвердил Глеб Александрович. Задача не из легких, но... Постойте. Суровцев вскочил так резко, что кресло покатилось назад. Я думал, это миссия для меня и моих гвардейских крейсеров. Повисла тишина. А В голове молодого контр-адмирала в этот момент проносился целый ураган мыслей. Он уже все распланировал. Захват фортов, триумфальное возвращение, личный доклад первому министру. «Ваше превосходительство, позвольте приводить вам ключи от Константинова вала». Граус бы расплылся в улыбке, охлопал по плечу. «Может, даже вице-адмиральские погоны достал бы из ящика стола под впечатлением, как это уже было после сражения за новую москву три. А теперь что? Его явно отодвигают в сторону, и Валериану с его золотыми крейсерами достается роль статиста в чужом спектакле». «Господин адмирал». Суровцев попытался говорить спокойно, хотя голос предательски дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Позвольте заметить, что мои корабли идеально подходят для этой операции. Скорость, маневренность, новейшие системы наведения». «И броня, как у консервной банки», — вставил усташи. «Красивые игрушки, спору нет. Но форты — это вам не учебные мишени. А еще там будет Хромцова. Я с ней легко справлюсь» вскочил с кресла Валериан Николаевич. «Ага. Как справились, когда устроили погоню за двумя кораблями императора?» — язвительно заметил Осман. «Напомнить, чем закончилось?» «Это было...» течение обстоятельств, знаю». Усташи явно наслаждался моментом. «У вас, молодой человек, вечно какие-то обстоятельства. То Хромцова помешало, то Балтийцы откуда-то выскочили. А что будет у вала? Метеоритный дождь помешает?» «Хватит!» — рявкнул Шереметьев. «Оба!» Валериан Николаевич, мое решение окончательно! Ваши крейсера нужны мне в главном сражении! Но, господин контр-адмирал, контр-адмирал Суровцев!» Голос Шереметьева стал ледяным. «Напоминаю, что вы и ваши корабли подчиняются мне как главнокомандующему операции. Или вы ставите под сомнение мои приказы? Никак нет, но... Никаких но! Вопрос решен! Еще одно слово!» Я отстраню вас от командования вообще. Найдется кому покомандовать вашими крейсерами. Тот же капитан первого ранга Мельников с удовольствием примет эскадру. Суровцев побледнел. Отстранение от командования — это конец карьеры. Позор, который не смоешь никакими подвигами. Пришлось перекусить язык, хотя внутри все кипело от обиды и злости. — Слушаюсь, господин адмирал. Выдавил он сквозь зубы. — Вот и прекрасно. Шереметьев кивнул. — Садитесь. Валериан опустился обратно в кресло, уставившись в стол. В груди горела обида. Нет, не просто обида. Ненависть. К его, который его унизил. К усташе с его ехидными комментариями. Ко всему этому тихоокеанскому клану, который держится друг за друга и не дает чужакам пробиться наверх. А Усташа тем временем размышлял о своем. Умный осман прекрасно понимал расклад сил. Золотые крейсера Суровцева пойдут на убой, либо как первая волна атаки, либо как приманка для орудий противника. Шереметьев пожертвует ими без колебаний, чтобы сохранить свои линкоры. Старая, как мир тактика, чужими руками жар загребать. Сам Валит в любом случае оставался в выигрыше. Победят у столицы, слава достанется Шереметьеву. Проиграют, опять же спросят с командующего. А вот захват Константинова Вала... Это персональная миссия. Успех будет только его, у Сташи. На провал уверенный в себе осман даже не рассчитывал, смотря на это как на нечто фантастическое. Глеб Александрович, вице-адмирал Усташи, решил перевести разговор в конструктивное русло, пока Суровцев окончательно не взорвался изнутри от гнева и не лопнул. У меня есть вопрос по существу. Вы уверены, что к валу пойдет только ведьма Хромцова? Может, император подстрахуется, отправит еще кого-то? Тогда Балтийский космофлот будет критически ослаблен у столичной планеты. Шереметьев покачал головой. Отправить две дивизии из четырех — это самоубийство в преддверии генерального сражения. Даже ребенок это поймет. Ну а если все-таки... В голосе присоединившегося к беседе контр-адмирала Суровцева появилась надежда. Может, еще не все потеряно? Вы не знаете Василькова. Он способен на любую авантюру. И Форты точно не отдаст без боя. Причем тут Васильков? — удивился Шереметьев. — Как при чем? Это же очевидно. Идея с мобильными фортами — явно его рук дело. Слишком нестандартно для обычных космофлотских. Значит, он сейчас при императоре — главный стратег. А может, и вообще негласный главком. — С чего ты взял? — прищурился Глеб Александрович. — Зная этого, Суросов чуть не сказал подонка, но вовремя сдержался. Карьериста и его умение втираться в доверие — — Другого варианта не вижу. Он же, как клещ, вцепится и не отпустит, пока своего не добьется. Валериан наклонился вперед, понизив голос. — Господин адмирал, подумайте. Если Васильков уговорит императора отправить Константинову Валу две дивизии, у вице-адмирала Усташи могут быть серьезные проблемы. Не лучше ли подстраховаться, послать туда мои крейсера? Мы быстрее, маневреннее. Успеем перехватить форты до подхода основных сил противника». Усташи вскочил, опрокинув стакан. Вода растеклась по столу, но никто не обратил внимания. «Ах ты, щенок недоделанный!» — заревел осман. «Это что, намек на то, что я не справлюсь?» «Да я флоты громил, когда-то еще молоко материнское сосал. Девяносто кораблей против тридцати — это даже не бой, это избиение младенцев». «Я просто высказываю разумные опасения», — огрызнулся Суровцев. Если там у противника будет, к примеру, шестьдесят кораблей, если их там будет хоть двести, я все равно их размажу и раскидаю по пространству», — Усташа ударил кулаком по столу, — «потому что я валит Усташа, а не какой-то сопляк, который двух беглецов поймать не может». «Слушайте, вы...» Суровцев тоже вскочил. «Хватит!» — воскликнул Шереметьев с такой силой, что оба заткнулись. «Сели оба! Быстро!» Адмиралы нехотя опустились в кресло, продолжая сверлить друг друга взглядами. «Я смотрю, вы совсем охренели!» Шереметьев перешел на простой флотский язык. Перед боем устроили базарную склоку. Как продавцы на рынке, честное слово. «Господин адмирал», — начал было Суровцев, — «молчать!» Шереметьев встал, возвышаясь над сидящими. «Решение принято, и обсуждению не подлежит. Вице-адмиралу старшей идет к валу. Контр-адмирал Суровцев к столице. «Если я еще раз услышу хоть писк недовольства, клянусь, отправлю вас обоих в тыл считать консервные банки. Ясно?» «Так точно», — буркнул Сташи. «Слушаюсь», — процедил Суровцев. «Теперь по делу. Валит, ты прав. Шестьдесят кораблей маловероятны. Но даже тридцать под командованием Агрепина Ивановны Храмцовой. это серьезный противник. Не расслабляйся». «Да я и не собирался». Осман пожал плечами. «Старуха — еще та штучка». «Вот именно. Так что действуй осторожно, но решительно. Форты — приоритетная цель. Если получится захватить управление и развернуть их против столицы, вообще красота будет. Успеешь?» «Сделаю все возможное», — кивнул сташа. «А этот золотой мальчик? Пусть пока Балтийцев развлекает». Суровцев промолчал, но взгляд его говорил красноречивее любых слов. В нем читалось обещание, когда-нибудь этот проклятый осман пожалеет о своих словах. Кстати, о балтийцах. Шереметьев вернулся к карте. «Валерий Николаевич, у тебя будет особое задание. Сделаешь крюк при подходе к столице. Изобразишь маневр в сторону Суража-5. Это их резервная база с ремонтными доками. Ложная атака, как и планировали. Именно. Покажешь, что идешь туда». Заставишь их гадать, то ли защищать столицу, то ли спасать базу. В идеале они пошлют туда еще одну дивизию. Тогда у главных сил будет еще легче. — Понял, выполню, — кивнул Валериан Николаевич. — Добро, — Шереметьев потер руки. — План простой и красивый. У старши берет под контроль форты. Мы с господином Суровцевым идем на столицу. Победа за нами. — Если все пойдет по плану, — заметил Валериан. А то знаете, как оно бывает. Планируешь одно, а получается совсем другое. Поэтому всегда нужен запасной вариант. — У нас есть запасной вариант, — заверил Шереметьев. — Называется «Превосходящие силы». Даже если что-то пойдет не так, 300 кораблей — это аргумент, против которого сложно спорить. — Вот это правильно, — одобрил Усташа. — Сила есть, ума не надо. — Это ваш девиз? — не удержался Суровцев. — Нет, это реальность войны, мальчик, — Осман посерьезнел. Можешь быть пядей во лбу, но если против тебя втрое больше стволов, все твои пяди не помогут. Физику и статистику, как говорится, в космосе не обманешь. — Ладно, философы. Адмирал Шереметьев отключил голограмму и встал из-за стола. — Летите по кораблям, готовьтесь к выступлению. Через полчаса начинаем движение. — Есть. Усташа поднялся, потягиваясь. — Пойду своих головорезов проверю, а то они без меня совсем распоясались. С этими словами Осман отдал честь командующему и направился к выходу. — Удачи тебе валит! — напутственно проводил своего дивизионного адмирала граф Шереметьев. — Удача меня любит, Глеб Александрович! — усмехнулся Осман, показав белые зубы. — Хотя, знаете, иногда такие сюрпризы преподносят. — Ладно, увидимся у центральной планеты! — куда я через сутки приволоку на буксирах все ваши форты». Он вышел, оставив Шереметьева и Суровцева наедине. Молодой контр-адмирал сидел, уставившись в стол. «Валериан Николаевич», — мягко сказал Шереметьев, — «не расстраивайтесь, у вас будет шанс отличиться». «Разумеется, господин адмирал», — сухо ответил Суровцев, «в качестве пушечного мяса». Шереметьев хмыкнул. «Мальчишка не дурак». Прекрасно понимает свою роль в предстоящем сражении. «Война требует жертв», — философски заметил он. «Но эти жертвы не будут напрасными». «Особенно, если жертвуют не своими кораблями», — тихо произнес Суровцев. «Что вы сказали?» «Ничего, господин адмирал». «Разрешите идти?» «Идите. И помните. От слаженности наших действий зависит успех всей операции. Личные амбиции оставьте на потом. Слушаюсь». Суровцев поднялся, четко отдал честь и вышел. Шереметьев остался один в опустевшем зале для совещаний. Некоторое время он сидел, глядя на погасший проектор, затем тяжело поднялся и направился обратно на мостик. В командирском кресле было удобно. Эргономичная конструкция, учитывающая все особенности человеческого тела. Можно было сидеть часами без усталости, что Шереметьеву, собственно, и предстояло. Он откинулся на спинку, прикрыв глаза. В голове крутились сомнения. План хорош, но... Этот проклятый Васильков... Суровцев прав, слишком уж нестандартно мыслит бывший подчиненный. И эти форты явно его идея. «А что, если он действительно уговорит балтийцев?» — думал Шереметьев. Например, же Анастасию Зимину следовать за Хромцовой. Молодая, амбициозная. И говорят неравнодушно к красивым мужчинам. А Васильков всегда умел очаровывать дам. Воспоминания нахлынули не кстати. Молодой лейтенант Васильков на приеме в честь Дня космофлота. Танцует с женой командира соседней дивизии, что-то шепчет ей на ухо, она смеется. А муж стоит в стороне с каменным лицом, зная, что мальчишка просто мастер дуэли на саблях. Уже тогда было понятно, парень умеет находить подход к женщинам. Нет, отмахнулся от сомнений адмирал Шереметьев. Даже если их клюнет на его чары... — Остальные балтийцы не дадут. Они помнят, кто убил Изифовича, и захотят встретить меня во всеоружии. Не отпустят еще одну дивизию, оставив столицу беззащитной. — Господин адмирал, — подошел старпом, — все корабли докладывают о готовности к маневру. — Хорошо. Передайте по флоту. Начинаем через тридцать минут. — Есть. Шереметьев активировал общефлотский канал связи. — Всем адмиралам, — говорит командующий. Начинаем перестроение согласно плану операции. Первая эскадра вице-адмирала Усташа Курс на точку Гамма. Далее к переходу Сураж-Лида. Вторая эскадра контр-адмирала Суровцева. Движение через точку Дельта с демонстрацией у Суража-5. Третья эскадра остается под моим командованием. Прямой курс на Сураж-4. Удачи всем. Конец связи. Мостик наполнился деловой суетой. Штурманы прокладывали курсы. Цизисты координировали перестроение. Огромная военная машина приходила в движение. Через иллюминаторы было видно, как корабли начинают перестраиваться. Сначала медленно, словно нехотя, затем все быстрее. Линкоры, крейсера, эсминцы, вспомогательные суда — все выстраивались в три отдельные группировки. «Жребий брошен», — подумал Шереметьев, наблюдая за маневрами своего флота. «Или победа, или позор. Третьего не дано». «Пять минут до начала маневра», — доложил штурман. «Хорошо, всем приготовиться». Шереметьев последний раз окинул взглядом свою армаду. «Триста боевых кораблей, мощь, способная сокрушить любого врага». «Время», — тихо сказал штурман. «Начинаем маневр», — приказал Шереметьев. «Да поможет нам Бог». Три эскадры начали отходить друг от друга, выстраиваясь в походные колонны, и каждая постепенно уходила в своем направлении.